Очень хочется блевануть. Я уже практически начинаю это делать, но как-то очень не вовремя вспоминаю, что пока я тут буду эгоистично развлекаться, может произойти куча событий. Во-первых, стрельба не смолкла. Стала слабее, но не смолкла. Во-вторых, ещё одна граната бабахнула неподалёку. В-третьих, на лестнице лежат двое необработанных раненых. И чёрт меня дери, пополам в четвёртых на меня добротно брызнуло, вылилось, вывалилось и всяко-разно еще попало трупного материала отвисевшего надо мной зомбака. И если эта ихорозная жижа попадет на свежую царапину или на слизистые, а у меня их на лице как-то сразу много получается этих самых слизистых оболочек, то как бы самое время заскулить. А если еще и микротрещинки там или ссадинки? Так, блевать отставить, аж глотку перехватило от страха. Что делать, вот вопросец. Автомат долой, сумку долой, лифчик к разгрузку долой, куртку долой, каску долой. Перчатки? Перчатки пока оставим. Сейчас из сумки до раствор достать. Стоп, стоп, лезть грязными перчатками в чистую сумку это дикость и хамство. Ага, вот топчется субъект с чистыми руками. Тимур, открой сумку, достань. Э, а что достань? Есть йод. Не катит. Есть спирт? Есть зелёнка? Зелёнки мало. И как-то оно не того потом будет, хоть дохлому с зеленой мордой, хоть живому. Решено. Спирт и вату. Эх, жаль, перекиси водорода нет. Она-то тут была бы в самый раз. Да мне как-то в лом показалось таскать, глава садовая. Парень мнется, потом брезгливо какой-то валяющийся на полу не то шариковая ручка, не то еще чем-то, вижу плоховато в темноте, откидывает крышку сумки. Несколько активнее, благо я на него рычу злобно. Деннет флакон со спиртом, отрывает пласт ваты от рулона. Получаю холодящие ладони мокрые шмат ваты, гоню парня втащить в квартиру раненых и тру лицо, но аккуратно тру. Не хватает только для полного счастья самому поранить кожу и втереть туда гажу. Так, вроде ощущения были брызг на подбородке, выше на каску полетело. Теперь вату сложить и ещё раз. Где флакон? Ага, вот из сумки горлышко торчит, поблёскивает. Рот прополоскать и что он там орёт? Блинский дёгает так стрельба-то у дверей туда ему качель. Автомат тереть не успею. А он всё равно ниже был, не должно бы попасть. Считать условно стерильным. Выскакиваю из комнаты, глаза в темноте чуток пообвыклись. Вижу, что парень втянул одного раненого и корячется в дверях со вторым. Очередь бьёт неожиданно, как прутом по нервам. Раненый корчится и протяжно стонет. Я просекаю, что это он и стрелял, а стонет от боли. Отдача его тряхнула. Волоку первого из прихожей. Тимур уже его топтать стал, волоча второго. Так, втащил. Благо тут не царские покои. В хрущевке такое ощущение, что из кухни можно спокойно дотянуться до спальни. Что с дверью? Неосторожно высовываю башку на лестницу. Тут же несколько пуль врезаются в стенку, правда, далековато от меня. А от двери на улицу осталась смешная и нелепая фигня. Но видно не очень хорошо. И дым с улицы, пыль от побитых пулями стёнак. Время, выиграть время. Мне нужно время. Двое раненых это очень много на одного и сразу. А мы вот так. Высовываю ствол автомата и очень стараюсь отекают две ровненькие очереди по 3 патрона. Вас чувствую, враг. Мы тут себя в руках держим. Не знаю, подействовало это на врага или нет. Но я как-то успокоился. Сверху кто-то долбает не торопясь одиночными. Ильяс, капитан. Ладно, время дороже денег. Гораздо. Так, сумка, резиновые перчатки. Отлично, что я их с питцом положил отдельно. Нащупал сразу. Света бы хоть чуть-чуть, хоть самую малость. Брелок где-то тут со связкой ключей валяется. Что ты копаешься? Со стоном выговаривает раненый. Фонарик обронил. Тут же хрен, что увидишь, перевязку и то не сделать. Мой возьми, слева в кармашке. Только ты нас всех угробишь, как начнёшь светить. Точно, не подумал. Во, в санузел. Там не видно, свет будет, а мне работать проще. Перевяжу, обработаю, можно будет решать, как выбираться из этой задницы. Хотя это уже не задница. Это мы уже всю прямую кишку прошли и уверенно закапываемся глубже. Терпи, земляк, сейчас ещё тебя придётся тащить. Нога у меня. Зафиксируй сначала помощник смерти. Забираю фонарик, закрываю пальцами стекло. Свет получается красный. Не так заметен, как белый. Возможно, что не так, но очередь по стёклам тут же прилетела, хотя засада была с другой стороны. Звук тот же, что и у остальных трещаток. Это-то я слышу. Мы с Тимуром пригибаемся, не сговариваясь. Сортир, давай-то ещё обоих. Ногу второму береги, не гнизря. А ты что? Так я тебе и сказал. Я и сам не знаю. Но огнём ответить надо, а то осмелеют, подойдут к окну. А их тут два здоровенных окошка. И не факт, что успею их обидеть. Пули прошли высоковато, снизу стреляли. Так, а я в бок и очередь туда, и в сторону. Ага. На там один сукин сын. И тарахтелка у него послабее моего АК. А поиграем? Или не стоит? Второй может ждёт именно такого решения и подловит меня, пока я первого ловлю. Сколько их вообще было? Пока на вытянутых вверх руках автомат, а сам сижу ниже. Ещё очередь, ориентируясь на приблизительную траекторию вражеских пуль. Прямая отырок в наружном стекле, внутреннем и щербин в стене. Иди ты на хрен, сопляк, рычит как твой ещё раненый. Он не сдаётся, жалобно взывает Тимур. Хоть порвись. Особенно если учесть, что автомат щёлкнул, рожок пустой. Куда я ливчик кинул? А панян что-то не стреляет. Где ливчик? Нашарил сумку, куртку, каска загремела по полу. Ливчик, сволочь, пропал. Чего ждёшь? Дави его, гада. Один он, воет раненый. Разгрузку найти не могу, а рожок пустой. Не успевает раненый высказать в звуки всё, что он думает на тему магазинов, докторишек и штадских укурков, а я уже вижу свою разгрузку. Отлично вижу. В деталях. Сам удивляюсь, с чего такой праздник? Прямо светлый день наступил. А это ни фига не день. Это мы ещё глубже продвинулись в кишечнике. Звук битой бутылки и громкая «фух», и тут же свет. Бутылку с бензином в нас швырнули, да не попали в окно, выше шмякнулось. Вот бензин снаружи и горит. Не знаю, видно ли нас, но врага я точно не вижу сквозь огонь. Лопается стекло, сыплется вниз. Выдергиваю из лифчика магазин, меняю. В голову приходит повалить на пол обшарпанный шкаф боком. Так он прикроет нас от наблюдения из окна. Створка распахивается, бьет больно по ноге, В пустом шкафу какие-то унылые тряпки. О, вот свезло, палка для вешалок, сгодится как шина. И тряпки эти сраные тоже. Раненый полу лежит в тесном коридорчике. Тимур вертит головой, сидя рядом и воинственно держа стволом вверх пакистанский т.т. Да, нога-то у раненого не нравится мне совсем. Она искривлена в самом неподходящем для нас месте, и я вижу, что тут у нас травматический огнестрельный перелом бедренной кости. Вот счастье-то! В тесном совмещённом санузле мешком лежит другой раненый. Тимур этого раненого с пола перевалил в ванну. И унитаз выломай, неожиданно заявляет между стоном раненый. Ты чего, земеля? Унитаз-то тебе чем помешал? Мы же в говнах утонем. Делай, не спорь, придурок, делай, выкинь его. Лопатой ещё пара стёкол. Трещит очередь нашего оппонента снаружи, пули хлопают о стенку. На улице тоже трескотня и бахает дважды наш стрелок. Я за это время ухитряюсь отломать кусок деревянного плинтуса, как раз между здоровенных гвоздей, которыми когда-то его приколотили, и изрядно потея от четкого осознания первого в жизни наложения примитивных шин на перелом бедра, да еще и в одиночку, положено-то втроем, приматываю осторожно ногу тряпками к импровизированным шинам. И по длине шина должна быть от подмышечной впадины, но у меня нет такой палки «раз», А 2 не влезет он в санузел при такой шине. А прятаться ему можно только там. Отчётливо прёт дымом, и его серая пелена ползёт над нами постоянно, и очень быстро сгущаясь и приближаясь к нам. 2 минуты, отчётливо говорит раненый. Что? Пожар в квартире за 5 минут всё сгорит. У нас 2 минуты. Что делать-то? В сортире отсиживаться? Ремер не бросит, продержаться надо. Тимур наконец с хрустом выламывает унитаз. Растерянно смотрит на нас. Выкинь его на хрен, рявкнул Итраниный. Он грязный? возражает парень, презрительно глядя на древний фаянс. Белоручка выпрямляется в санузле, его голова скрывается в серой пелене дыма, и тут же Тимур приседает надсадно кашляя. Хапнул дыма на вдохе. «Выкидывай, идиот, потом отмоешься, иначе сдохнем тут все, и никто нас мыть не будет!» Швыряю у белоручки какую-то мерзкую тряпку. Если это и было женским платьем, то очень давно. И он, обрадованный этим компромиссом со своим чистоплюйством, заматывает унитаз тряпкой и вышвыривает сверток в комнату. «Ногу не приматывай!» Останавливает меня раненый, когда я пытаюсь примотать больную ногу к здоровой. «Хуже будет?» «Вряд ли, а мне рабочая нога нужна!» Давай в сортир тащи. Дым заметно опустился ниже. Теперь, чтобы дышать, надо стоять на четвереньках. И жарко стало очень. Тимур, ухватившись за подмышки, тянет бойца в санузел. Я как могу стараюсь, чтобы раненная нога поменьше шевелилась. В первобытном обществе кинжалами и копьями из острых отломков костей даже мамонтов с носорогами убивали. А тут у раненого в бедре пучок таких костяных ножей и кинжалов. И все они уже воткнуты ему в живое мясо, а рядышком там сосуды и нервы. В самом лучшем случае при переломе бедра кровопотеря пол-литра сразу, а тут и до 3 л легко может быть. Всё втащили. Дверь закрывай, продолжает командовать раненый. Нет, не пойдёт. Я после своего стремительного стриптиза как голый, а всё моё разбросано там, где горит. Поспешно на четвереньках под дымом проскакиваю эти пару метров грязнючего пола, хватаю, что подворачивается под руку, сверкнувший в глаза брелок со связкой ключей, распластанную по полу куртку и распахнутую сумку. Лицо печёт нестерпимо. Всё вроде забрал, бегом на четвереньках назад в сортир. Хлопаем дверью. В тусклом свете фонарика, который боец выудил откуда-то из своих карманов, можно оценить обстановку. Паршивая обстановка, если честно. Под дверью щель в два пальца светит красным и отчетливо ползет нежный, пока волнистый дымок. В санузле задымлено весьма густо, а у меня еще этот молчун, в ванной скрючившийся. «Марлю, марлю на мочи! Дышать через мокрую марлю!» Требовательно кашляет снизу раненый. «У меня только спирт и йод!» Огрызаюсь в ответ, хотя чую, что он прав. В гортани, как перцем, сыпанули и гнусно щекочет в груди. Бронхи реагируют на дым, сейчас начнут бороться. «Моча у тебя есть и у твоего Борчука? Или вон кран открой, может, еще вода в стояке осталась? Да чем хочешь!» «Кхе-кхе-кхе-кхе, мочи!» «Кхе-кхе! Тимур! Кхе-кхе! Делай, что слышал! Марля в сумке! Кран сам видишь где! Фонарем сюда свети! Слышишь? Кхе-кхе! Эй, на полу, мне свет нужен с раненым разбираться!» «А чё корячится? Всё равно сдохнем!» Слышу звук полновесной затрещины и одновременно на оханье Тимура и стон пошевелившегося резко раненого. «Делай мозг целлюлитный неумствуй, тогда живы будем!» «Хе-хе-хе! <coughs> <coughs> не такое, видали?» «Делай, давай, давай, шевелись, и не там дышит дурик, сюда дыши из дырки! Меня подвинь, не дотянуться мне!» «Ты о чём там бредишь?» «Хе-хе-хе!» <coughs> В канализации сейчас воздух чище, чем тут. Им дышать можно. Из этой унитазной дырки... Во, видишь, я не кашляю уже. Чем выше, тем дымнее. Закон. Снизу дыши. Сейчас стошнит. Чуть не плачет Тимур. Городской культурный мальчик, а тут такое. Я тебе сблюю сосунок. Дыши давай, не ссы, прорвемся. Медик, у тебя в куртке что ценного? Много всего. Хе-хе. Я сейчас всё выгребаю, слышь? Надо щель внизу заткнуть под дверью. Раз и у меня там и патроны. Принято. Эй, пацан, маски из марли мокрой сделал? Вот. Вода осталась? Нет, мало было. А кашлята не перестали, точно. Приседаю рядом с ними. Чувствую, что из грязной круглой дырки в полу бьёт холодная струя дурно пахнущего. Но куда как лучше для дыхания воздуха, чем тот, что у нас тут выше пояса. Я-то был уверен, что стоит сковырнуть унитаз, и нас тут фекалиями зальёт. А ну видишь как? Значит, не врал мне мой дружок, что крысы бывают из унитазов вылезают. Моя многострадальная куртка с вывернутыми пустыми карманами пинками запихивается под дверь. Перед этим Тимур явно стесняясь ещё и мочится на неё под грозное понукание лежачего пациента. Становится темнее, но явно дышать легче. Мокрая марля в несколько слоёв тоже службу сослужила. Уже не давимся изнуряющим кашлем, а так чуть-чуть деликатно покашливаем. Перевязать свою рану боец не даёт, требует, чтобы я его дружка сначала осмотрел. Ну с этим я спорить не буду, всё равно самое кровопотеря у него внутреннее. Лежал он довольно долго и на лестнице, и в коридоре, и натекло под ним немного. Слышь, молодой, сообрази попить, требует снизу боец. Откуда я тебе возьму? удивляется Тимур. Бачок видишь? Наверху на стянке приколочен. Вот из него. А ведь и впрямь. Тут же квартира старая, бачок ещё древнего образца с грязной ручкой на цепочке. Вздрагиваем. Совсем рядом, буквально за дверью, начинается оголтелая пальба, хаотическая и нелепая. «Это, слышь, еще что за...» <фух> — удивляется встревоженный боец. «Не знаю. Там сейчас так горит, что разве что Терминатор может ходить?» «Фигня, Терминатор, плагиат и фантастика. Ты там патронов не оставил?» «Вот ведь. Разгрузку забыл забрать. Два рожка и ПП-фальшфайр еще по мелочам». Цельный гусь, четверть белого вина, в тон поддразнивает раненый. Гранату у тебя там не было? Нет, не было. И правильно. Таким только гранаты дай, что с молчуном? Это твоего дружка прозвище. Не поверишь, фамилия. Что с ним? С молчуном плохо. Я стянул с него его разгрузку странно лёгкую. Как мог убрал куртку, потом поменял перчатки на чистые. И тут же измазал их в крови. Влетело в человека густо. Точно не разберёшь при таком свете. Да он ещё и одетый. Но пробито руками минимум в двух местах. Плечо. И по крепитации, по хрустуванию отломанных косточек при движении, разбито плечо. Но это-то не страшно. Страшно то, что и в живот ему прилетело. Точно могу сказать, что два ранения в брюшную полость есть. А может и больше. Сидящего в маленькой ванне при полудохлом свете севшего фонарика осматривать непросто. С другой стороны, хоть и случайно, но такая поза ему при ранениях в живот как раз самое то. Перевязываю раны, вешаю ему на лицо маску, не взначай как бы туром бинта приматываю челюсть. Молчен, дышит, но что-то сомневаюсь я в хорошем исходе. Хотел бы ошибаться, но дыхание у него агональное. В сумке у меня одна лягушка с кровязаменителем. решаю её поставить под раненого в бедро. Земля, красть ты такой опытный, сколько эта дверь гореть будет? Полчаса не меньше. Квартира богатая, хлама много? задаёт странный вопросы раненый. Нет, скорее, нища. По опыту, алкоголики тут жили, и запах характерный. Это здорово, откровенно радуется боец. С чего это? Слышь, ты сам подумай, нищая квартира горит нечему. Богатая — хороший погребальный костер. Чем богаче, тем погребальный костер круче, пониме? Ну, будем надеяться на вашего командира. А ваш хитрован куда делся? Я не знаю. Надеюсь, что жив. Говорить не тянет. Во рту щиплет после того, как я его спиртом полоскал. По неволе вспоминается, как Портенко вляпался. Был у нас как раз цикл занятий по венерическим болезням. Разумеется, в КВД мы страшно завидовали параллельной группе. Наш препод был нудным, академичным и даже такие пикантные темы, как гонорея и сифилис, разбирал сухо и дотошно, что у нас вызывало дремоту и зевоту. А вот у наших соседей преподаватель плотный, пожилой, с щетинистой башкой, подвижный и крепкий, как лесной кабан, своим грубоватым чувством юмора делал из занятий запоминающееся представление. Не говорю уж о том, что и больных им показано было втрое больше, чем нам. Вид на ему стало на жаль, и он ворвался в нашу учебную комнату, где уже все мухи передохли. И чуть не силком выволок нашего зануду и нас тоже, на свежайший классический сифилис. Мы с радостью проскочили до смотровой, где как раз снималась с себя весьма элегантную одежду очень красивая молодая женщина. Мы что-то опоздали на стриптиз. Она как раз сматывала чулки сетки, а пояс и прочее уже висели на стуле. Тут почему-то захали наши девчонки. Оказалось, что студент Портенко из моей группы вылупил глаза по девять копеек, остолбенел и побелел лицом, как бледная поганка. Когда к нему подступились и стали трясти, щипать и тереть уши, он вынырнул из глубин своего ужаса и возопил нечленораздельное. Выяснилось в итоге, что на перерыве, будучи заядлым курякой, бедным студентом и редкой скаридой одновременно, Портенко выскочил на лестницу, заметил там роскошную фемину, И попросил докурите курок, опять же какой-то офигительный сигареты. С наслаждением он употребил дармовщину. И вот наблюдает чедрую даму в дозобелье, да ещё и с диагнозом первичного сифилиса на устах. У красавицы и впрям был маленький типовой твёрдый шанкр на губе, точнее на красной кайме губы, неплохо замаскированный косметикой. Некоторое время портенку суматошно дезинфицировали всем, чем можно, и кабан-преподаватель в этом принял деятельное участие. В том числе Портенко полоскал пасть спиртом, причём так рьяно, что неделю потом обожжённая слизистая отваливалась у него лоскутами. Он страдал, а все потешались. Теперь уверен, что со стороны кабана имело место одновременно и успешное вколачивание в наши головы постулата: ни тени всё, что попало в рот, тем более в больнице. С удивлением обнаруживаю, что не слышу стрельбы. Шумит огонь за дверью. оттряскивает что-то. Мелодично сыплются стёкла. Наверное, и на втором этаже полопались. Но стрельбы нет. Вообще. Слышишь, медицина? Я оглох или пульбы нет? Доносится с пола. Я тоже не слышу, отзывается Тимур. Молодой, помоги достать отсюда. Да осторожнее, зараза. И давай с за водой лезь. Год копылу, год копылу. Снизу доносится искаженный рацией голос. По-моему, узнаю Рэмера. «Уф, обстановка!» — спрашивает он. «Сносная. Что снаружи?» — уточняю я. «Порядок. Вы где?» «В заднице. Желуха горит». «Понял. Будем думать». «Понял. Ждем». Каюсь, связал я молчуну ноги и руки. Лягушку пристроил другому. От промедола раненый не отказался, но колоть мне не дал. Ампулу прибрал себе в карман. Интересное кино. Я себе уже вколол. Было у нас с собой. Неплохо живёт, однако. Рация опять оживает. Копыл готу, копыл готу. Слушаю. Этот хитрый, не могу его понять вообще. Он по-русски говорит или на своём толкует? Раненый, не отрываясь от рации, спрашивает: "Твоего приятеля не понять. Он вроде ж по-русски говорил". Но ну, говорил, но он вообще полиглот. Давай связывайся с ним. Наверное, ты испуган, но мне удаётся вызвать Ильяса сразу. И он сразу отзывается злым неприятным голосом: "Ех-ха-хи, ухахи. Эх-хихаюх. Друг, что с тобой? Ты по-каковски говоришь? Хахукки. Хо-хо-хо. Хихиньхи." убедительно говорит. Знакомо так выходит. Я же не буду толковать ребятам, что после очередной идиотской рекламы убогого пива Блинское, там, где болван на танцполес размаху засаживает себе бутылку с Блинским в пасть и изображает, пья из неё трубача пионера, сразу же по городу прокатилась волна одинаковых травм. Подражатели езд на засаживали с пьяну себе бутылки в зубы, и передние зубы ломались и вылетали. Вот именно как Ильяса они и говорили при осмотре. Ну и педиатрическая практика, конечно, тут в помощь. Наслушался фифектов фикции от фефочек. Я тебе сочувствую, всё понял. Говоришь по-русски, выбило передние зубы? Эти охонные чудаки тебя не понимают. Я тебя понимаю. Совершенно предсказуемо присутствующие охренеют. Так рождаются легенды. Так, где моя тога скромного, но великого? Да за дверью, где же ещё? Я могу говорить Ха-ха. Ох. Сидим в сортире горящей квартиры. Сами не вылезем. Хехе. -хе. Мы с новеньким совершенно, двое как вовка 2 января. Хе-хе-хе. Кэп где-то наверху. Дальнейшая терада не поддаётся описанию, но я легко понимаю, что речь идёт о том, что пожарной команды у Ильясова в кармане нет. И запаху хоть тоже. «В пределах видимости магазин, машины, опять же, должны быть огнетушители», — говорит Рэмер. Перевожу ответ Ильяса, который не в восторге от предложенного, и требует, чтобы Рэмер спустился к нему на помощь, а не сидел там, как горный орел. Рэмер сообщает, что из-за горящей внизу квартиры вылезти на лестницу невозможно, и он сам отсиживается в квартире наверху. Не уверен, что ответную тираду надо переводить, но все же перевожу. Капитан тут же отзывается. «Все». Не переживай так. Там в магазине справа стоял здоровенный огнетушитель на тележке с колёсиками, точно помню. Этот магазинчик поджигали пару раз, вот хозяин разошёлся. Я тебя прикрою туда и оттуда, заявляет капитан с верхатуры. Я опять сомневаюсь, стоит ли переводить ответ нашего снайпера. Но ремер отвечает, что он на этот раз всё понял, но не вполне согласен со сказанным в запале и раздражении. Но прикрывать всё же будет Чисто на всякий случай. Хох! раздаётся из моей рации. Ах, черт тебе, струганых в ботинки, злобно рычит на неловко повернувшийся салабо на раниной. Землянаш морфа засёк, перевожу я. Я слышу, отзывается из рации раненого Реммер. Где морф не вижу. Хайху, -э ха-хи-хе-хиох. Скажи наверху на стене ползёт. Тут же доносится пальба. Несколько одиночных, потом очередь. «Хи-хи-хи-хо-хо-хо», -хи -хи — удовлетворенно заявляет снайпер. «Пипец, котенку», — уверенно перевожу. «Это я понял», — отзывается раненый. Чем дальше, тем больше мне это напоминает допрос умирающего албанца в старой, но прекрасной кинокомедии великолепной с Бельмондо в главной роли. Тем более, что мы все тут сидящие покашливаем все-таки. Тимуру хитрится набрать воду из бочка в кепе. Луч фонарика показывает, что она бурая из-за взбаламученной ржавчины. Пытаюсь протестовать, но раненый с видимым наслаждением длинными глотками высасывает всю эту бурду. Слышь, медицина, не переживай. Железо в организме полезно. Ага, типа штыка в задницу огрызаешь в ответ. Не, медицина, штык в задницу это передоз. Рация опять оживает. Хи-хи-хай. Игу. Выдаёт где-то рядом шляющийся снайпер. Прикрывай иду, перевожу я. Идёт, прикрывай, повторяет лежащий на полу боец. Начинают бахать одиночные сверху. Потом вроде сквозь стресс кагня слышу поблизости лязгающие щелчки. Вот спорить готов, что это ПБ работает. Стрельба сверху заканчивается. Я пустой. Говорит голос Реймера. «Хоч хай-хей!» Отзывается Ильяс. Дышит тяжело, как загнанная лошадь. «Слышу, понял. Не согласен, но все равно пустой», отвечает капитан. Спохватываюсь, начинаю суетиться, прошу Тимура дозарядить магазин к ТТ, себе расстегиваю кобуру, прикидываю, как тащить раненых. Из прихожей уже доносится достаточно мощное шипение. Потом голос Ильяса и в рации за дверью выдает дуэтом «Смех». Хы-ха, ха-ха-ха. Жар за открытой дверью такой, что сразу же начинает вонять палёной шерстью и волосы трещат. Чуть не ползком прёмся по расплавленному вонючему линолеуму, тот липнет к одежде и жжётся. Раненного с накрытым мокрой рыжей марлей лицом сначала пытаемся тащить аккуратно, но потом просто волочём, абы как, тем более что в узком и тесном коридоре приходится ещё и огибать здоровенный красный баллон огнетушителя на колёсиках. На лестнице вроде бы чуть похолоднее, но не намного. раненый без сознания. Не вышло у нас аккуратно его по коридору протащить. Ну ладно, только оставить его одного нельзя. В дверь подъезда уже лезят зомби. Толстая рыхлая неповоротливая тётка. Давай, держи дверь. Не забывай патроны подзаряжать, я за вторым. Тимур кивает, говорит: "Понял", стреляет. Ильяс уже откатился в прихожую, продолжает поливать струёй ледяной углекислоты перед собой и очень похоже собирается вон из квартиры. но там второй раненый. Снайпер весьма выразительно говорит о перспективах молчуна, но я прошу обдать меня струей, холодом припекает не хуже, чем огнем, и по-пластунски сигаю до сортира. Фонарик дохнет очень не вовремя, теряю секунды выдергивая свой брелок, и вижу, что зря корячился. Раненый в ванне помер. На всякий случай проверяю, как положено. Вижу, что да, все. Подхватываю с пола забытый автомат эвакуированного, Напяливаю на скучавившиеся от жара волосы мокрую кепку с остатками жижи, которая тут же течёт за шиворот. Потом выдёргиваю из потерявшего в ванной куртку, и он, словно разбуженный этим, начинает ворочаться. Закидываю всякие мелочи в распахнутую сумку, не теряя обратившегося из вида. Кое-как прилаживаю на себя его полупустую разгрузку. Ну, со связанными руками ногами ему встать непросто будет, чёрт с ним. Не мешает куртку на голову и в жаровню. Я ощущаю себя почти курица и гриль. Даже через ботинки печёт, хотя Ильяс честно поливает и по мне шипящей белой струёй, да и ползу я совсем понизу, где не так жарко всё же. Умер. Ха-ха-хи-хи-ху-ха-ху. Всё, всё понял, долой отсюда. С огромным облегчением закрываем дверь на площадку. Уф. Теперь куда? Молодой снова начинает стрелять. Волнуется, лепит по 3 патрона подряд. Ильяс задумывается. Вблизи его физиономия выглядит жутковато. Он успел осунуться за это время. Глаза провалились, скулы вылезли, нос и губа разбиты и густо окровавлены, взпухли как у негра. Рот страдальчески полуоткрыт, и я успеваю заметить, что двух передних нижних зубов и в помине нет, а верхние поломаны, и из одного красной короткой ниточки висит голый нерв. Ха-хона, есть рожок и к пистолету. Удивлённо смотрит. Разгрузка сгорела. Качает головой. Ну, если не вся у коризна мира, то добрая половина вместилась. Тычет пальцем в сторону. Не то автобус имеет в виду, не то другой подъезд. Ладно, моё дело раненого тащить. Ильяс тем временем без церемоний отщёлкивает от моего автомата магазин, забирает его себе, потом выдёргивает из обвисшей на спущенном словно у дэмбеля ремне кобуру, тяжёленький пистолетный магазин.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 Только вот находимся в соответствующем после покидания этой части тела в виде. И я себя ловлю на мысли, что нам не справиться с зомби. Их не боясь у буханки собралась толпа, налюбоутся попрут к нам. А у нас насчёт патронов ноль, да хрен вдоль. И не пойму, почему не прибыла кавалерия из-за холмов. Скажем, наша охотничья команда на бронетехнике с флагами. Чем бы себя подбодрить? Ну, чтоб порвать врага на голом энтузиазме. Тут ведь любое годится. Даже прямое заблуждение лишь бы на пользу пошло. Вон во время обороны Севастополя наших уже почти опрокинули в одном из сражений. И чтоб совсем разгромить, бросили на русских элитные войска зуавов. А наши, спросту, приняли французских зуавов за турок. Шаровары такие же красные и широкие. Но ну, а турок всегда били дело привычное, потому вломили и зуавам. Так что моральное состояние войск очень важный фактор. У нас этот фактор сильно упал. Тимур опять стреляет. Здесь на лестнице это потише, чем в квартире звучит. Но мысль о том, что ещё два патрона в минус, опять же не веселит.